Часть 2. Москва, 1 июля, 2017 год. Борис и Нина провели вместе в палате больше получаса, но никто так и не вошел. «Странно, Цветкова куда-то пропала», пробормотала Нина, покосившись на пустую кровать. Серебров только сейчас заметил смятую простыню и подушку. По спине пробежал неприятный холодок, ведь была Лиля там. одна с печатью посреди кромешной мясорубки. Нина рассказала ему все, что знала, умолчав только о ссоре в библиотеке. Борис же молчал и слушал, обдумывая все случившееся за последние несколько дней. Нападение, обращение, НДЕ. Бо! Почему Кир в бреду назвал его именно так? Он же не знал, не мог знать. Желая прогнать неприятное ощущение, охотник крепче обнял жену. «Безумная девчонка», — пробормотала Нина, прижимаясь. «И такая, я не знаю, наивная. Действительно, цветочек. Прямо ребенок совсем. Неудивительно, что ты с ней так возишься. Жалко ее. Выпусти ее погулять в Три сосны, и она там тут же найдет залежи мин времен Второй мировой». Борис лишь покачал головой. «Тебе надо поспать». «Посидишь со мной?» Серебров молча кивнул. Нина вдруг грустно усмехнулась и отвела взгляд. Борис смотрел не на нее, а на дверь. Терпеливо ждал, но Лиля так и не появилась. Уставшая, но, наконец, успокоившаяся Нина почти сразу уснула. Все это время Борис держал ее за руку. Затем он осторожно поправил одеяло и тихо вышел из палаты. Выходя, Серебров случайно что-то пнул. К счастью, вещица не улетела далеко, стукнулась о косяк двери. Это оказался брелок, его брелок. Тот самый кубик Рубика, который он собственноручно дал напарнице. Но откуда? Лиля. Охотник огляделся, будто надеялся увидеть Светкова в коридоре. Вдруг она заметила их, застеснялась заходить или что-то вроде того. Похоже на нее. Но белобрысой девушке не оказалось ни в коридорах, ни в общем холле на диване. Конечно, она могла просто прогуливаться по зданию, ее могли вызвать на процедуру или еще куда-нибудь, она могла просто выронить брелок, но... Серебров чувствовал беду. «Простите». Раздался тихий голос за его спиной. Охотник обернулся. Медсестра... Миловидная женщина средних лет в бирюзовой форме внимательно смотрела на него. «Серебров Борис Алексеевич, вас вызывают. Идемте за мной». Охотник кивнул. Ничто на территории отдела не говорило о том, что происходило ночью всего в нескольких километрах отсюда. Разве что черных служебных машин было на парковке в разы меньше, а трое охотников, стоявших у входа, выглядели взволнованными. Они не кричали, размашисто не жестикулировали, наоборот, притихли, даже говорили тише, чем обычно, и с волнением поглядывали на вход. Витавшую в воздухе нервозность чувствовали даже охранники на проходной. Оба вышли на улицу и посматривали на оперативников, не решая спросить, в чем дело. Длинноволосый худой Сева с козлиной бородкой не выдержал и, оглядевшись, достал электронную сигарету. Его напарник... Круглолицый Александр, для всех Саша, неодобрительно покачал головой. Он был полной противоположностью Севы, и никто точно не знал, как этим двоим удавалось работать вместе. Родить Саше лет на 30 раньше, его бы точно взяли в кино. Играть положительного во всех отношениях молодого советского инженера. Когда к нему присоединился Сева, то выглядело это так, будто спортсмен-отличник взялся перевоспитывать отпетого хулигана. Сева же был из тех ребят, чья юность прошла в переулках Старого Арбата. Так что при поступлении на службу парню пришлось приводить в порядок и внешность. Он собирал длинные волосы в хвост, подстриг бороду, снял пирсинг и тоннели, но вот от тату избавиться было сложнее. Все руки от предплечья до запястья были забиты абстрактными узорами. Чтобы не тратить энергию на маскировочное заклятие, Сева всегда носил рубашку с длинными рукавами. Третьим был аналитик, веснушчатый Коля, ассистент Сергея Игоревича и главный администратор всего Южного отдела. Его впервые за долгое время попросили остаться в ночь, сразу после обычной работы, так что он почти засыпал на ходу. Именно он и задержал на улице коллег вернувшихся с задания, сказав, что еще немного, и просто уснет, сидя за столом. На телефоне осталась Риточка. Милая молодая девушка-аналитик. Она и делала большую часть координационной работы, так как Коля уже года три работал по своему расписанию и не совался ни в архив, ни к аналитикам вообще. В целом, не будь этих четверых на всю огромную территорию отдела, ночь можно было бы назвать спокойной. Всего четыре вызова. И все, как назло, слишком далеко от царицына, чтобы хоть что-то увидеть. На самом деле они должны были стоять в четвером, но Кир Чунаев, по сути, самый молодой охотник из всех, внезапно сорвался и куда-то уехал, сказав, что его вызывают или вроде того. Ни Чунаев, ни кто-либо еще из коллег, кого внезапно сорвали с места, даже некоторых не в свою смену, так и не приехали. Так что оперативники негромко обсуждали, что же именно могло случиться в учебном центре и посматривали то на часы, то на вход. Коллеги уже давно должны были бы вернуться, но... Безмятежная утренняя тишина, нарушаемая лишь щебетанием птиц, напрягала всех троих. Наконец, дверь проходной скрипнула. Заметив Бориса, Сева нахмурился и, хлопнув по плечу Сашу, кивнул в сторону охотника. Серебров с перевязанной правой рукой в жестком лангете, фиксирующем локоть, не быстро, но уверенно пересек двор. Хоть коллеги меньше всего и ожидали увидеть раненого товарища, но в секунду оживились, приветливо замахали. Ты здесь откуда? уточнил Сева, не скрывая своего удивления. Тебя же этот порвал, клиент цветковый. Адикт, поправил его Саша. Одна фигня, отмахнулся Сева. Ты как вообще, в курсе, что происходит? Серебров кивнул. «Они и тебя вызвали?» Удивился Саша. По его голосу было ясно. Охотник опасался худшего, а если в отдел вызывали оперативника, которому недавно зашили плечо, видимо, все было совсем плохо. «Полагаю, что по делу», — пробормотал Серебров, пытаясь сообразить, что вообще происходит. Около часа назад... Уставший главврач собственноручно подписал документ, бормоча под нос, что в отделе могли бы сразу подумать, кто им нужен, и можно было бы решить все проблемы с документами, а не дергать сотрудников по одному. Когда Серебров осторожно уточнил, а кого еще вызвали, то знал ответ еще до того, как главврач его озвучил. Конечно же, Лилию Цветкову. Сева, нервно крутивший в руках сигарету, отвлек Бориса вопросами. «Так ты про Царицына слышал? А ты давно из больницы? Кого-нибудь видел?» «Ну что ты пристал?» — пробурчал Коля. «Может, его вчера выписали, и он вообще не в курсе, что у нас тут за было. Ты лучше его дозвонись». «Он трубку не берет. Сева полез за телефоном. У нас вообще никто не отвечает. Идиотизм какой-то». Серебров не ожидал столько расспросов, и, похоже, коллеги были совсем не в курсе происходящего. Как минимум, относительно Кира точно. «Цветкова не видели?» — тихо спросил Серебров. Коллеги озадаченно переглянулись. «А откуда ей здесь быть?» Ее Игоряч вызвал». «В смысле?» — нахмурился Коля. «Игоряча еще нет. Вообще никого нет, кроме нас». «Наши вообще туда первые приехали», — объяснил Саша. «Наши и кто-то из спецотдела. Кира вызвали позже». «Ну, мы на самом деле недавно вернулись, может, и приехала». Задумчиво протянул Саша, но Сева лишь нахмурился и уточнил. «Что-то случилось?» «Не уверен», — неразборчиво ответил Серебров. «Коллеги озадачили его. Как такое могло быть? Не могли же они упустить начальство?» «Может, они просто разминулись?» Извинившись, Серебров поднялся по ступеням и зашел в отдел. «Действительно непривычно тихо. Ни одного аналитика у входа, вообще никого». В эту секунду Борису стало действительно страшно. Он поспешил к лифту. Цветкова, должно быть, сейчас сидит в их комнате. «Серебров!» Её голос прозвучал громко, эхом отлетая от стен помещения. Охотник обернулся. Лиля стояла на лестнице. Такая, какой он привык ее видеть. Форма с длинным рукавом, светлые волосы, собранные розовой резинкой на затылке. «С ней все в порядке». Борис невольно улыбнулся. Но тут же опомнился и собрался. Лиля выглядела невероятно серьезной. Он никогда не видел ее такой. Подойдя к лестнице, Борис внимательно посмотрел на девушку, пытаясь понять, в чем дело. «Я рад, что ты...» Начал было он, но Лили лишь поднесла палец к губам и позвала Сереброва за собой. Мужчина спокойно пошел, ни о чем не спросив. Она повела его к лифту. Достала из кармана ключ и, вставив в скважину в панели с кнопками, выбрала подвальный этаж. «В чем дело?» — тихо спросил он, когда дверь закрылась. Лиля подняла голову и молча посмотрела на него. Борис не мог заставить себя смотреть ей в глаза, опустил взгляд и... заметил красный развод под рукавом. Серебров схватил ее за руку, задрал рукав, от плеча до запястья рука напоминала кровавое месиво, Четыре глубоких продольных пореза с очащейся кровью. Такие же, какие он увидел на ее руке пять лет назад. О, ну серьезно? Внезапно недовольно протянула Лиля, будто не испытывала ни малейшего дискомфорта от рваных ран на руке. Лифт вздрогнул, остановился, и как только двери начали открываться, Серебров получил мощный удар в грудь. Его выкинуло из лифта. Охотник пролетел несколько метров и распластался на полу. По плечу разлилась дичайшая боль, которая, казалось, отдавалась эхом в каждой клеточке тела, парализуя охотника. Борис зажмурился, стиснул зубы, и вдруг кто-то наступил ему на здоровую руку. Недостаточно сильно, чтобы сломать, но ощутимо. «Привет, Бо!» Борис не мог поверить своим ушам. «Это галлюцинация. Этого не может быть!» С трудом открыв глаза, он поднял взгляд. Над ним завис Костя Киреев, сжимая в руке пистолет. Такой же, каким Борис его помнил еще до. На губах Киреева появилась самодовольная ухмылка, не сулящая ничего хорошего. «Слушай, но ну я не могу поверить. Я уже думал, что вы все углы в отделе. А эта трепетная барышня даже свои лебединые ручки тебе не показывала. Даже не знаю, меня это больше смущает или удивляет». «Костя!» «А ты думал, кто?» «Кстати, как нога? Нравится?» Киреев сильнее надавил на ладонь. «Совершенно новенькая. Вот они, простые радости жизни, которые мы не ценим, пока не потеряем. Или как-то так. Поэт из меня не очень. А вообще, ты меня малость разочаровал, Бо. Нет, я всегда знал, что ты тормоз, но чтобы настолько...» Впрочем, это все лирика. Киреев направил пистолет на Сереброва. А раз она не работает, попробуем физику. Борис приготовился к выстрелу, но Киреев лишь резко увел оружие вверх, выкрикнув «Бах!». «Не, ну ты серьезно решил так быстро сдохнуть?» «Нет, сучонок, ты будешь страдать. И раз что ты, что твоя напарница, сраные счастливчики, будем играть по-другому». Константин пнул сереброво в забинтованное плечо, так что Борис сдавленно вскрикнул. На мгновение в глазах охотника потемнело. Его резко дернули за ворот футболки, потянув перевязанную руку, от боли зазвенело в ушах. Серебров не слышал собственного голоса, не чувствовал тела. Киреев протащил бывшего напарника по петлявшему коридору прямиком в крохотную техническую комнату, пронизанную трубами, и швырнул в угол. Несколько секунд охотник просто лежал на шершавом бетонном полу, тяжело дыша и держась за руку. Когда яркие вспышки перестали плясать перед глазами, охотник перевернулся на спину. Потолок, тусклая лампа едва освещала пространство. Глухие шаги. Серебров резко повернул голову. Киреев ходил вокруг лили, сидевший без сознания на старом стуле со спинкой. Девушка уронила голову на грудь так, что длинные светлые волосы закрывали лицо и не шевелилась. Руки за спиной то ли связаны, то ли в наручниках. Рядом с девушкой стоял странный прибор. На одной из тех тележек, которые использовали архивники для перевозки материалов. Борис с трудом разглядел старые датчики, лампочки, провода, и венчала это все громоздкая перчатка из металлических пластин. На кончиках указательного и большого пальца поблескивали острые шипы. Непонятная конструкция скорее походила на бутафорию для старого фильма про космос, чем на настоящий прибор. но в то же время штука казалась знакомой, очень похожа на... Внезапно глаза охотника расширились от ужаса. Это был старый полиграф, одна из первых моделей, которую, похоже, хранили в подвале отдела. Не детектор лжи, а тот самый прибор, которым Воки пытались возвращать воспоминания охотникам, нарушившим контракт. «Вставай, красавица, проснись!» Костя убрал с лица девушки волосы и с силой похлопал по щекам. Охотница дернулась и слепо заозиралась, словно котенок едва открывший глаза. «Вика!» До Бори едва долетел ее слабый голос. Напарница так полностью и не пришла в сознание. «Нет больше Вики». Костя присел перед Лилией и похлопал ее по колену. «Хотя жаль, умная была девчонка. Знаешь, в нашей шараге на редкость не ценят сотрудников». «Такую умницу и в архив!» «Ты ублюдок!» Слабо пробормотала Лиля. «Артур...» Тс, С Артуром вы знакомы-то не были. Знаешь, не стоит о покойниках плохо. Он был хорошим парнем». «Зачем?» «Ну, милая, так нужно было. Артура жалко, как и Вику, но я ее предупреждал. Просил забить на это дело. Но, как я уже говорил... Она была очень умной. Костя прижал дуло пистолета к подбородку девушки. «Слушай, наверное, сейчас как-то грубо получается. Я знаю, кто ты, а ты, Лилечка, наверное, меня и не помнишь. Меня зовут Костя. Приятно познакомиться. Лучший друг, коллега и наставник того корчащегося мешка с дерьмом, который мы по привычке зовем Боря Серебров». Лили испуганно подняла голову, и, заметив напарника, сдавленно всхлипнула. Сердце противно сжалось. Боря пытался подняться, морщась от боли. Совсем мы рядом. Лиля инстинктивно дернулась, желая помочь, но тут же получила удар, не сильный, но ощутимый. «Ну куда ты? Еще рано уходить». «В общем, моя дорогая Лилия, сегодня я буду твоей феей-крестной. И, как ты заметила, у меня есть волшебная палочка». Если будешь себя плохо вести, я превращу твое лицо в кровавое месиво». «Бо, тебя это тоже касается. Понял?» «Я не слышу». Борис смог сесть и прислонился спиной к стене. Раны неприятно пульсировали, не давая сосредоточиться. «Да», — сквозь зубы ответил он, — «вот и чудесно». «Сейчас мы отправимся в увлекательнейшее путешествие по волнам памяти». Костя схватил несколько проводов с датчиками и кинул их Сереброву. «Надевай!» «Кстати, Цветкова, никогда не гадала, почему тебя, такую мелкую бестолочь, взяли? Почему с тобой столько возились? К чему столько чести?» Киреев повернулся к прибору и начал включать датчики. Машина вздрогнула и тихо зажужжала. «Мой папаня, хороший был мужик, кстати, скотина редкостная, на старости лет завел себе суку». Не любовницу, а натурально самку собаки. Золотистого кокер-спаниеля. Красивая была зараза, ласковая, умная. И шерсть прям шелковая. Пока мы с мамой, бабушкой и братом сидели друг у друга на головах в однушке, папаня в своей квартире отдал одну комнату для Дженни. Даже смастерил отдельную полку для наград. Как он с ней возился. Пока мы с братом росли, Папаня не мог запомнить, в какой школе мы учимся, а с ней все выставки, все сходки собаководов, кормы за границы, номер ветеринара на быстром наборе. Костя покачал головой. Впрочем, к чести этой суки она принесла отцу гораздо больше поводов для гордости, чем три сына вместе взятых. Ну, то есть, с нами не удалось, но из собаки он, наконец, вырастил человека. Костя нацепил несколько датчиков на голову Лили. Девушка зажмурилась от боли. Он и помер из-за нее. Решил свести наконец каким-то кабелем, а Дженни не смогла в срок разродиться. Врач не успел приехать. Тогда папаня закинул собаку на заднее сиденье машины, сам за руль и, видимо, все посматривал, проверял, как она там. Ну и проехал на красный. Машина в смятку, отец в смятку. Да и Дженни не лучше. Грустная сказка. Киреев надел на руку странного вида перчатку. «Так о чем я?» «Ах да, моя маленькая сука. Наслаждайся!» Костя резко схватил Лилю за голову. Девушка вскрикнула, но внезапно зрачки расширились, и она застыла.